Тарасов страдал. Журналистка, которой он легкомысленно предложил выпить с ним пиво, два дня названивала ему как заведенная. В конце концов, бедолага сдался. Он ответил на звонок и назначил рандеву. Они встретились на пороге пивного бара под названием «Пенный дом». Тарасова все здесь раздражало, начиная с названия, которое, как ему казалось, больше подходило для прачечной. Ему не нравились официанты-мужчины, сновавшие по просторному залу в больших клеенчатых фартуках. Не нравились массивные лавки, полумрак и запах жареных колбасок. Ему не нравилась и сама Катюня, грубоватая, излишне откровенная, невоздержанная на язык. Однако, как это часто бывает, особенно неприятные личности бывают особенно полезны. Приходилось идти на компромисс. Тарасов вспомнил отца, который философски относился к людям и их слабостям, и, воззвав к своим генам, попытался настроиться на одну с волну. Через две кружки пива у него это получилось. Он успокоился и сумел побороть свои негативные эмоции. Почувствовав в нем перемену, журналистка мгновенно расслабилась и даже заулыбалась. «У нее нормальная улыбка», — подумал Тарасов. «Не настолько, чтобы начать клеиться, но нормальная». Некоторое время они разговаривали об убийствах в театре. Тарасов изображал простачка, который знает лишь то, о чем судачат все. После этого завязалась вполне приятная беседа. По наводке Тарасова Катюня попробовала фруктовое бельгийское пиво, пришла в доброе расположение духа и неожиданно спохватилась. «Я ведь тебе статью принесла». Она порылась в объемистой сумке, которая стояла рядом с ней на лавке, и достала из нее толстенькое глянцевое издание. «Какую статью?» — удивился Тарасов морща лоб. «Я брала у тебя интервью для большой статьи о театре имени Калантай. Ну вот, она вышла, называется «Алиса в закулисье». Тарасов вспомнил, что Катюня фрилансерствует под именем Алисы Эйден — «Всегда без фотографии, чтобы не портить романтическое впечатление от псевдонима». «Спасибо, спасибо», — пробормотал Тарасов, рассеянно листая журнал. «Подожди, я сама найду. Вот, смотри. Здесь твоя фотография и текст практически без изменений. Я лишь немного причесала прямую речь. У тебя хорошо подвешен язык, мой друг?» «Угу, понятно». Тарасов одним глазом смотрел в журнал, другим — на девушку, которая только что появилась в ресторанчике под руку со своим молодым человеком. У девушки были потрясающие ножки, и режиссер, разумеется, не смог пропустить такое зрелище. «А здесь на целых три разворота фотографии закулисья», — продолжала вещать Катюня, не замечая его косоглазия. Это фойе, это вид со сцены в зрительный зал, это звуковая аппаратура, это гримёрный цех, реквизиторская». Внезапно взгляд Тарасова сфокусировался на большом снимке, в которой Катюня ткнула пальцем в последнюю очередь. «А ну-ка, погоди!» — воскликнул он и так громко хлопнул ладонью по журналу, что его спутница непроизвольно отдернула руку. «Погоди, погоди!» Он сунул нос прямо в разворот, поводил им, словно принюхиваясь к запаху типографской краски, после чего резво вскочил на ноги и, схватив журнал, сказал, «Мне нужно позвонить». «Да, пожалуйста», — удивленно ответила Катюня. Тарасов прижал журнал к груди и метнулся к выходу. Потом поменял направление и побежал к туалету. Через некоторое время снова промчался к выходу с мобильным телефоном, прижатым к уху. Федор! возбужденно воскликнул он, когда сигнал наконец-то был пойман, и он услышал голос Буколева. Валерьяныч хранил диадему в реквизиторской. Откуда ты знаешь? немедленно насторожился тот. Я тут с Катюней, журналисткой, в ресторанчике. Она притащила журнал с фотографиями театрального закулисья. Передо мной отличный снимок реквизиторской. «На полке центрального стеллажа стоит деревянная болванка с париком, а на парике — диадема. Я уверен, что это она. Согласись, отличное место для того, чтобы прятать ценную вещь». «Вообще-то риск», — не согласился Федор. «Пока Валерьяныч болел, реквизитом пользовались? Ну, не знаю, может быть, эта деревянная башка подключена к сигнализации?» Или старик слепо доверял своим коллегам. В общем, надо проверить. «В каком вы ресторане? Где он находится?» Тарасов сообщил свое местоположение, и Федор пообещал заехать за ним в течение часа. Весь этот час режиссер томился ожиданием. Ему хотелось поразмышлять, а Катюня отвлекала его своей болтовней. Чтобы она отстала, он начал читать ей стихи. В этот момент он раздвоился. Одна его половина бездумно тянула на распев Гумилева: Ты не могла или не хотела мою почувствовать истому, а вторая просчитывала возможный ход событий. Вот они с Федором приезжают в театр, входят в реквизиторскую и тут же видят ее, диадему. Вызывают Зимина, тот подъезжает к зданию и бежит внутрь. Его сопровождают охранники в бронежилетах. А у центральной лестницы ждет бронированный автомобиль. А если диадема на месте не окажется, Господи, какой-то оказывается романтик Тарасов, вмешалась в его размышления катюня. Голос ее был размягченным, в нем угадывалась навернувшаяся слеза. Пока он занимался декламаторством, его спутница пересела с лавки напротив, к нему поближе, и теперь положила тяжелую коротко стриженную голову ему на плечо. <святый в кухню> <святый в> кухню> «Кухню> громко кашлянул Тарасов, опомнившись и почувствовав, как Катюнина плыющее ухо прожигает его рубашку. «В общем, скоро мне пора ехать. Спасибо за приятно проведенное время, за пиво, за журнал, за добрую беседу». Катюня выпрямилась и посмотрела на него туманно сумасшедшими глазами маньяка, от которого ускользает жертва. «Почему спасибо?» — переспросила она. «Куда это ты собрался?» «В театр», — патетически воскликнул режиссер, завидев в дверях Федора. Вскочил и взмахнул рукой. «Музы зовут меня!» Он перехватил официанта и заплатил ему сверх всего заказанного так, чтобы Катю не хватило упиться до полной отключки. Быстро поцеловал ее в макушку и бежал, прихватив с собой драгоценный журнал с фотографией реквизиторской. Очутившись возле машины Федора, Тарасов счастливо расхохотался, швырнул журнал на заднее сиденье, а вслед за ним нырнул туда и сам. Уселся посередине, раскинул руки и потребовал — «Гони!» «Я тебе что, ямщик? проворчал Фёдор и ехидно добавил. «Ты перевозбужден". Надеюсь, журналистка не подмешала тебе в пиво допинг». Тарасов нахмурился и быстро ощупал себя обеими руками. «Перестань меня пугать!» — потребовал он и тут же ойкнул. «На чем это я сижу?» «Папка из Ленинки», — напомнил Фёдор. «Я отсканировал киножурналы 46-го года». «Я так на них и не взглянул», — спохватился Тарасов. «Ну-ка, ну-ка». Мне кажется, теперь уже отпала необходимость искать ухажёра Клавдии Лернер. Про браслет мы и так все знаем из дневника реквизитора. «Ухажёр — это вот этот, что ли, с волнистым чубом?» «Ну да, он повсюду рядом с актрисой». «Да это же Тройченко», — Оживленно воскликнул Тарасов. Федор бросил изумленный взгляд в зеркальце заднего вида. Ты уверен? Он совсем не похож на себя нынешнего. Когда тебе вставят большие фарфоровые зубы, ты тоже станешь на себя не похож, пообещал режиссер. Может быть стоит все-таки поговорить с нашим почетным директором. Почему он никому ничего не сказал про браслет, если точно знал, что это не подделка? Почему? Почему? что если он сам его выкрал», — пожал плечами Фёдор. «Между прочим, друг Светланы, Корабельников, сказал мне, что кроме убитых девочек только троиченка входил в гримерку Марьяны в день премьеры». «Все друг на друга наговаривают», — посетовал режиссер. «Никому нельзя верить. Корабельникову нет смысла сочинять». «Да откуда ты знаешь? Может быть, это он сам украл браслет, а теперь пытается свалить все на кого ни попадя. Что если и Оксану Полос он задавил?» «У него нет машины, я поспрашивал», — парировал Федор. «Допустим, он ездит на папиной или дядиной. Друг мой, ты попал в театральную среду. Если тебе что-то говорят, дели все на 24, а то и на 42». Когда они вошли в театр, их окутала непривычная тишина. Раньше отовсюду слышались звуки, голоса, музыка, перестук каблучков, шум передвигаемой мебели. Сейчас все словно вымерло. Люди, будто привидения, проскальзывали мимо, кивали и исчезали. Даже охранник на входе был похож на толстого угрюмого призрака, способного объясняться только жестами. Тарасов сбегал к Аделаиде и выяснил, что в реквизиторской сейчас находится следователь. Пойдем, устроим нашему другу сюрприз», — предложил он. «Какой сюрприз?» — раздался голос позади них. Федор усмехнулся. Вероятно, после того, как практически у него под носом прикончили возницына, Зимин всюду появлялся как фантомас, неожиданно и бесшумно. Они с Тарасовым одновременно обернулись, и следователь предстал перед ними в позе терпеливого ожидания. «Как вы узнали, что мы здесь?» — удивился режиссер. «Я почувствовал запах пива», — сдержанно ответил тот. «И вашей туалетной воды. Вкусный запах, правда?» — спросил Тарасов. Он явно находился в ажиотаже и даже пританцовывал от нетерпения. «Слишком сладкий», — ответил следователь. «Мне больше нравятся горькие запахи». «Чтобы можно было добавлять в шампунь от вшей», — обиделся режиссер. «Кстати, мы к вам по делу». «Вот так прямо и ко мне», — усмехнулся Зимин, проигнорировав его выпад. «Ну вы же ведете следствие», — буркнул Тарасов. Фёдору надоела их перепалка, и он решил вмешаться. «Вы уже прочитали дневники Возницына?» «Разумеется, прочитал», — ответил следователь. Надеюсь, вы не вырывали из тетради и странички на память. Помните, там речь шла о диадеме. Если вы хотите сдать ее как вещь док. Да погодите вы, не выдержал Тарасов. Взгляните сюда. Он развернул журнал и сунул зимину в руки. Вполне возможно, что это и есть та самая диадема, подсказал Федор. Зимин некоторое время молча смотрел на снимок, после чего закрыл журнал и проверил дату его выхода в свет. «Свеженький», — подсказал Тарасов. «Верстался, конечно, недели две назад, а то и раньше, но все равно. Как? На месте ли эта штука?» «Этой штуки в реквизиторской нет», — задумчиво ответил Зимин и снова раскрыл журнал. «Откуда он у вас?» «Дама, которая писала статью, только что мне его подарила». Там, кстати, есть моя фотография. Прекратите поясничать, сердито бросил Зимин. Вы прослушали аудиозаписи с телефона, которые у меня забрали, с тревогой спросил Федор, на секунду отвлекшись от темы. Может быть, напишите для меня вопросник, неожиданно рявкнул на него Зимин. Мне больше нечем заняться, как перед вами отчитываться. Идет следствие. Это все, что я могу сказать. В этот момент зазвонил его мобильный телефон. «Да пропустите его!» — бросил он в трубку, выслушав собеседника. «Пусть поднимается на второй этаж». «Сестра Виктора считает, что его убили из-за этой записи». Федор не дрогнул. «Я помню все, что вы мне рассказывали». Зимин немного успокоился. Федор хорошо понимал его состояние. Косвенные улики множились, но множились и преступления, которые по горячим следам раскрыть не удалось». Наверняка у него неприятности. Возможно, его даже хотят снять с этого дела. Тем временем в конце коридора появился пожилой господин весьма респектабельной внешности, с коротким ежиком седых волос, в отлично пошитом светлом костюме и с кейсом в руке. Зимин повернулся к нему и сказал, «Проходите сюда, пожалуйста». Когда господин приблизился, он представился и спросил, «Кто вы такой?» «Охранник передал, вы пришли к Возницыну?» Господин достал из кармана визитку, зажал между средним и указательным пальцем и протянул Зимину. «Остоцкий Герман Юрьевич, ювелирный дом императрица», сообщил он, мазнув взглядом по Федору и Тарасову, которые совсем не походили на работников правоохранительных органов. «Не будем стоять в коридоре, вы тоже идите со мной», бросил Зимин через плечо. Сделал несколько широких шагов и распахнул дверь в комнату, которую явно избрал местом своей дислокации. Здесь на длинном столе расположился ноутбук, лежала папка с бумагами. Рядом Федор увидел телефон Виктора, блокнот и ручку. Комната казалась полупустой. Возле стены стояли длинная банкетка и несколько стульев с лидериновой обивкой. «Прошу вас садиться», — сказал Зимин. Это прозвучало бы церемонно, не будь его тон столь официальным. На лице Астоцкого не дрогнул ни один мускул, только цепкий взгляд выдавал его напряжение. Он взял за спинку один из стульев, отодвинул от стены и сел так, чтобы оказаться прямо напротив следователя, но на достаточном расстоянии от него. «В настоящий момент мы расследуем смерть Петра Валерьяновича Возницына», сказал Зимин, не спуская глаз с ювелира. «О, — пробормотал тот, — ясно. Дело в том, что Пётр Валерьянович недавно обратился к нам с предложением, хотел продать одну невероятно ценную вещь». астоцкий открыл кейс и достал из него любительскую фотографию. На ней крупным планом была запечатлена та самая диадема, которую Тарасов заметил на снимке в журнале, ну или её точная копия. «Мы договорились», — продолжил ювелир что сегодня я приду в театр и сделаю предварительную оценку. Я предлагал ему приехать к нам, дать охрану, но господин Возницын отказался. Жаль. Он хотел продать диадему, — заинтересовался Зимин. А она дорогая?» Астоцкий откинул голову и негромко рассмеялся. Потом вдруг проглотил улыбку и взглянул на следователя недобрыми глазами. «Это аукционная вещь!» Я имею в виду аукционы мирового уровня. Вы ее нашли? Зачем старику понадобилось столько денег? Проигнорировав обращенный к нему вопрос, поинтересовался Зимин. Федор Старасовым напряженно следили за разговором. Кажется, даже режиссеру не приходило в голову вставлять свои умные реплики. Ну, это мы как раз обговорили. Деньги как таковые его не интересовали. Вот. Астоцкий снова полез в свой кейс и жестом фокусника достал следующую фотографию. Руки у него были очень ловкими и быстрыми. Федор мимоходом подумал, что в покер с господином Астоцким он вряд ли рискнул бы сыграть. «Это какая-то могила», — мрачно заявил Зимин, разглядывая снимок. «Да, именно. Могила актрисы Клавдии Лернер». «Как я сразу не догадался», — пробормотал Зимин. «Возницын хотел отлить для нее памятник в золоте или что-то вроде того?» «Что-то вроде того», — согласился Астоцкий, скорбно сложив руки на коленях. «Статуя из мрамора, колонны, прекрасные деревья, кованная скамья, благоместо позволяет и обязательство следить за могилой на протяжении ста последующих лет». «Вот значит как» а вы озвучили петру валерьяновичу хотя бы приблизительную стоимость диадемы он ее куда то до нас носил оценивать повел бровью ювелир уж не знаю куда но что то ему там не понравилось обошлись с ним не ласково или цену занизили не знаю мы очень рассчитывали на эту сделку но теперь но теперь сделка не состоится подытожил зимин у нас имеется завещание Астоцкий снова щелкнул замочками кейса. «Могу предоставить вам его копию. После смерти Возницына диадема все равно переходит в собственность ювелирного дома, в обмен на вышеперечисленные обязательства. Возможно, она и перейдет. каменным голосом ответил Зимин. «Когда следствие по делу завершится». Тем не менее документ он взял, положил на стол и прижал телефоном. Потом начал задавать Астоцкому протокольные вопросы. Когда, где, почему, зачем? Тарасов мгновенно перестал слушать, посмотрел на Федора и многозначительно повращал глазами. Чего?, шепотом спросил тот. Последи за входом, одними губами посоветовал режиссер. Федор последил и увидел, что за неплотно прикрытой дверью кто-то стоит. Мелькнула седая голова и исчезла. «Тройченко», — прошипел Тарасов, — «он любитель подслушивать и подсматривать. Думаешь, он знает что-нибудь ценное?» Довести диалог до конца им не удалось, потому что Зимин и Астоцкие одновременно поднялись и друг за другом двинулись к выходу. «Ждите меня здесь», — приказал Зимин, даже не посмотрев в сторону сыщиков-любителей. Судя по всему, он решил надеть на них узду и окончательно лишить возможности самостоятельного расследования. Пока следователя не было, Федор Тарасовым молча сидели на своих местах, косясь на по-прежнему неплотно прикрытую дверь. Но вот снаружи снова мелькнул знакомый силуэт. Тогда режиссер проворно вскочил со стула и метнулся к выходу. Игорь Акимович, негромко окликнул он, пст, идите сюда. На его заговорщический тон Рыбина тут же клюнула. Почетный директор возник на пороге, улыбаясь своей жутковатой улыбкой. «День добрый», — поздоровался он с Федором. «А что случилось-то?» «Случилось то, дорогой вы наш Игорь Акимович», — быстро и горячо заговорил Тарасов, «что мы тут на допросе, и вот случайно узнали, что вы у следователя Зимина главный подозреваемый». Федор выразительно кашлянул, упомянуя о том, что у Тройченко не очень-то крепкое здоровье. Но режиссер не обратил на его кашель никакого внимания и продолжил свою пламенную речь. «Мы слышали, как следователь кому-то говорил, будто именно вы украли браслет, и это совершенно точно установлено, и значит, вы убили реквизитора». «Да зачем же мне было его убивать, Андрюшенька?» — в полголоса запричитал старик. По наблюдению Федора, он совершенно не собирался бледнеть и терять сознание. Но ведь браслет-то вы утянули, а? доказано Наверное, отпечатки пальцев оставили. «Браслет я взял, потому что он мой», — с неожиданной свирепостью заявил Тройченко и поверх режиссерской головы посмотрел на Федора, будто именно тот собирался ему возражать. «Я сам его Клавдии подарил». Купил в дорогом магазине, и потому это кражей не считается. У меня, видишь ли, Андрюша, документы сохранились на покупку-то. Я их не выбрасывал. Там все чин-чином и даже чек с печатью. Магазина того, правда, уже сто лет как нет, но это не суть. Никто не может меня за кражу осудить. Это Петька браслет у Клавдии свистнул, а я восстановил историческую справедливость. И где теперь этот браслет? поинтересовался знакомый голос. Зимин вернулся и незаметно приблизился к спорщикам. И вот тут-то Троеченко по-настоящему перепугался. Он даже слегка присел и выронил трость, которая с грохотом покатилась по полу. «Я его... я его продал», — выдавил из себя почетный директор. «В антикварный салон. У меня долги накопились, и когда я браслет на Марьяне Гурьевой увидел, Тут словно вспыхнула у меня перед глазами моя вещь. «Можно утащить, продать и расплатиться», — подсказал Зимин не без иронии. «А то, что Возницын девушек невинных обвинял в краже, это ничего? Да что им от его обвинений было бы?» — удивился Тройченко, снова выпрямляясь и повышая голос. «А диадема тоже ваша?» Продолжал расспрашивать Зимин, остановившись в центре комнаты и глядя на почётного директора с угрюмым сочувствием. «Диадема?» — непонимающе переспросил тот. «Корона такая, на женскую голову, вся в бриллиантах. Вот она». Зимин взял фотографию, которую оставил ему Астоцкий, подошел и сунул её Троиченко под нос. «Эта штука у Петьки в реквизиторской лежала», — оживился тот. «Вот именно что лежало, проворчал Зимин, — «в прошедшем времени. И вы ее не брали? На кой она мне?» Зимин хмыкнул, отобрал у него снимок и отнес обратно, положив на стол и прижав все тем же телефоном. «Так кому вы продали браслет?» Он повернулся к Троиченко лицом. «Ан... Антиквару?» — прошелестел старик. «Уже после Петькиной смерти, позавчера. Адрес Антиквара, помните?» Как называется салон? Бреднев и сыновья, быстро ответил почетный директор. Ладно, пробормотал Зимин и вздохнул. Пока можете быть свободны, к вам это тоже относится, мотнул он подбородком в сторону Федора Тарасовым. Было непонятно, зачем он вообще держал их все это время при себе. Может быть, продолжал свою политику. Несмотря на внешнюю суровость и строгий тон, позволял им получать кое-какую информацию, а вось они снова отыщут для него что-нибудь полезное.